Ребенок Сунжу. Весна 1949 года. В день, когда на вишнёвом дереве в саду появились первые почки, Сунжу родила девочку. Вторая сестра помогала ей при родах. «Я ждала тебя очень долго», — сказала Сунжу, глядя на свою дочь и трогая ее маленькие пальчики с крошечными ногтями на руках и ногах. От шелковых волос и до мягкого, завернутого в одеяльце тела ее дочь была совершенна. Сонджу была рада, когда в комнату зашел муж. Вероятно, навещать только что родившую жену теперь стало распространенной практикой среди образованных мужчин. Она улыбнулась ему. Он улыбнулся в ответ и сел возле ее, с восторгом разглядывая младенца. Осторожно потер крошечную ладошку указательным пальцем. Когда девочка схватила его за палец, он просиял, глядя на нее, как завороженный. Девочка отпустила его палец и зевнула. Сонжо впервые видела на лице мужа такую искреннюю радость. Она тут же размечталась о том, какой счастливой теперь будет их семья. В этот момент он взглянул на нее и сказал. «Теперь у тебя есть ребенок, о котором можно заботиться». Как будто он только и ждал, чтобы сказать ей это. «Что за человек будет в такой момент доказывать свою правоту?» В это мгновение она по-настоящему презирала его. Такого мелочного, такого мстительного. Она ответила. «Да» ребенок, которого я буду любить и всему обучать. Когда он вышел, проводить доктора в комнату зашла свекровь. Я слышала, роды были легкими. В следующий раз у тебя наверняка родится сын. Стоя в дверях, она тяжело и громко вздохнула. Сунжу подняла на нее взгляд: Матушка, родился ребенок. «Я хочу, чтобы в веревке на воротах были веточки можжевельника, чтобы объявить о рождении девочки. У нее будет столько же признания, сколько получают мальчики». Секунду или две свекровь молча на нее смотрела. Потом вышла из комнаты. Вторая сестра придвинулась к Сунжу поближе. «Думаешь, она это сделает?» «Подожди несколько минут и выгляни в окно». Посмотри, украшает ли слуга веревку можжевельником. Вторая сестра выглядывала через каждые несколько минут. На шестой раз, коротко хихикнув, она сказала Да, украшает. То и ночью на ее, под светом лампы, муж Сон-Джу все смотрел, как ребенок вертится. Он прошептал: Она похожа на тебя. Этот брак еще может стать лучше. Подумала Сунжу, невзирая на его бестактность ранее. У нее твой нос и подбородок. Она идеальна, сказала она, наблюдая за лежавшим между ними младенцем. Давай назовем ее Чинджу, в честь меня, пояснила она. Я хочу подарить ей что-нибудь свое. Да, разумеется, спасибо. Она не могла перестать улыбаться. На следующий день Сунжу достала мысли камень и в последний раз покатала его в ладони. Она поклялась больше не думать о Кунгу, поклялась посвятить свою жизнь мужу и ребенку. Отвернувшись от сундука, она смотрела, как лучи полуденного света падают сквозь обклеенные бумагой окна на ее спящую дочь. Сердце наполнилось радостью. Хотя вторая сестра намекала, что частые визиты и письма родной семьи здесь не поощряются, Сунджу хотела объявить родным о появлении дочери. Ее сестра передаст новости матери. Дорогая сестра, два дня назад, 28 марта, у тебя родилась племянница. Ее зовут Чинджу. Я предоставлю ей свободу исследовать свои возможности. Мне хочется увидеть, как будет складываться ее жизнь. Я счастлива быть матерью. Ты, вероятно, понимаешь меня, поскольку тоже познала радость материнства. Передай семье привет. Март 1949 года. Неделю спустя к Сунжу в комнату пришла Чинвон. Ты не устала есть суп из водорослей каждый день. Я не верю, что суп помогает матери накапливать больше молока. У второй тетушки это не сработало. Она посмотрела на младенца и усмехнулась. О, кстати, твой ребенок не такой симпатичный, как Чина, но тоже сойдет. Сон-джура смеялась и повернулась к дочери. У меня на тебя большие планы, Чинжо. Однажды в мае днем, свекровь пригласила Сунжу и вторую сестру к себе. «Возьмите рисовые пирожные, которые прислала нам хозяйка большого дома. Оставьте детей с прислугой». Вторая сестра несла поднос с пирожными, а Сунжу — поднос с ячменным чаем. Взяв пирожное, свекровь повернулась ко второй сестре. «Как у Чхулджина дела в школе?» Вторая сестра улыбнулась. «Он учится всего два месяца, но пока ему все нравится, особенно перемены». Свекровь не улыбнулась в ответ. «Следи за его оценками. Однажды он станет главой семьи и должен поступить в Сеульский национальный университет». «Да, матушка». Глотнув чая, Сунджу сказала. Чинжу тоже пойдет в школу в Сеуле. А когда окончит университет, сможет получить докторскую степень, если захочет». Вторая сестра нервно переводила взгляд Сунжу на свекровь. «Что на это скажет твой муж?» — спросила свекровь. «Он согласится со мной. Если он не получит работу в Сеуле к тому времени, я все равно перееду туда, чтобы дать детям образование», Как сделал хозяин большого дома? Свекровь спросила: Когда Чонджу выйдет замуж? Когда будет готова. Надеюсь, однажды она будет помогать людям. Вы слышали о докторе Имьюн Син. Она училась в Японии и Америке. После возвращения в Корею она построила школу-колледж Чунан для женщин. Из этого колледжа выпустилось множество хороших учительниц, доктор Им, примерно вашего возраста». Сунжу заметила, что свекровь наклонилась к ней ближе и слушала ее очень внимательно. «Видите, женщины способна на великие дела. Разве вы не хотите этого для своих внучек?» Свекровь выпрямилась и фыркнула. Затем отвернулась, как будто стыдясь того, что она позволила себе так увлечься историей Сунжу. Вторая сестра опустила голову, словно боясь, что ее втянут в этот разговор. Сунжу мысленно поздравила себя за то, что заронила семена новой идеи в голову свекрови. Она улыбнулась. В июне правительство приняло закон о земельной реформе чтобы перераспределить фермерские участки нации. Семье второго дома предстояло лишиться тех земель, на которых не трудились наемные рабочие или слуги. За исключением мужа сон остальные члены семьи восприняли новый закон с неодобрением. сон знала, люди в стране делились на богатых землевладельцев с огромными территориями и бедняков, безо всякой надежды приобрести хоть какой-нибудь участок. Однако эта реформа давала некоторым издольщикам возможность стать владельцами небольших хозяйств, и их дети смогут получить достойное образование. Сунжо начинало казаться, что для новой нации еще есть надежда. В июле и августе, как и в прошлые сезоны муссонов, семья жила под москитной сеткой, наблюдая за непрекращающимся дождем и слушая тонкий писк комаров. В сентябре начал дуть прохладный ветер, и небо прояснилось. Прошло уже больше двух с половиной лет после отъезда Сонджу из Сеула. Интересно, каково было бы вернуться в этот пульсирующий, полный соблазнов и требований город? Она скучала по его энергии, и ритму жизни. Но и в деревне она находила то, что ее очаровывало. Дикие цветы посреди грязных дорожек, цикады, поющие в ветвях акаций, домашние животные, предпочитающие компанию людей, птицы, которые улетали и возвращались, как старые друзья» и даже привычный запах мертвых корней и листьев на холме со слабой примесью навоза. В Мааре времена года были живой и дышащей силой, которую требовалось уважать. В Мааре Сунжу делила печали и радости с многочисленными новыми родственниками, которые суетились, любили, смеялись, ненавидели и плакали, подтверждая раз за разом, что они живы. Казалось странным, что родная мать на ее памяти никогда не смеялась и не плакала. В ноябре исполнилось почти три года с тех пор, как Сунжу не видела свою семью. Теперь второй дом казался ей роднее, чем собственный, и она больше не испытывала такого глубокого желания присоединиться к мужу в Пусане. Его все равно уже повысили без ее помощи. Кроме того, ни она, ни ее муж, ни свекровь даже не заикались о том, чтобы Сунжу уехала из Маари. Казалось, все привыкли к такому положению вещей. Когда кленовые листья стали ярко-красными, Сунжу вспомнила, как первая сестра однажды вышла за ворота и больше не вернулась. Сонджу задумалась о ее новой жизни в рыбацкой деревушке на юге. Однажды декабрьским вечером выпал первый снег, слоями покрывая землю. На следующее утро мир преобразился. Всё вокруг, даже колючие кусты шиповника, было покрыто мягкой белой шапкой. Сонджу подумала, это самое прекрасное зрелище в мире. Через два дня солнце растопило снег. Земля везде стала грязной. Затем внезапно пришли холода, и грязь замерзла снова. Чинвон хромала, вернувшись после встречи с другом. Она жаловалась деду. «Я поскользнулась на льду и повредила ногу по пути к станции. Смотри!» Она прошлась перед дедом, преувеличенно хромая и вскрикивая. «Ты должен построить мост от каштанового дерева до железнодорожной станции, чтобы нам не пришлось спускаться с холма и подниматься обратно к станции. Сгодится даже мост длиной метров сто». Дедушка наблюдал за ее хромотой какое-то время. Потом с усмешкой сказал. «Могу велеть слугам привязать толстую веревку от каштанового дерева к станции». «Тебе не придется даже ходить, просто цепляться за веревку и съезжать вниз». Чинвон бросила на него злобный взгляд и похромала к себе в комнату. Больше она про мост не говорила. Скоро вновь вернулось тепло. Из края крыши капала вода. Полуденное солнце растопило лед. Сунжу улыбнулась, представив, как Чинвон съезжает по веревке. Она шла по склону холма с Чинджу, привязанные к спине, чтобы навестить хозяйку большого дома. Та ей нравилась, всегда любезная, гостеприимная, достойная быть женой хозяина большого дома, главы клана. Она проходила мимо гостевых помещений большого дома, когда остановилась, услышав один разговор. Спорили юноши. Каждый человек с высшим образованием должен считаться при голосовании за двоих, потому что необразованные люди не знают, что их голоса означают. Ох, нет, нет. Это создаст классовую систему. А у нас демократия. Что, по-твоему, это значит? Разве тебе не кажется, что у нас и так уже есть классовая система? Думаешь, бесклассовое общество вообще возможно? «Похоже, в душе ты немного коммунист». В это мгновение раздался голос Чинвон. «Так говорить опасно. Сейчас истерия по поводу коммунизма вышла на национальный уровень. Помнишь, я не хочу, чтобы кого-то из вас арестовали». Чинвон, которая в жизни ничего не читала, кроме, может, пролистывания учебников, откуда она об этом знала? После короткой паузы другой голос заговорил приглушенно: «Это правда. В школе нам велели доносить учителю, если мы услышим северокорейский акцент или незнакомое слово, и если заметим у кого-то странное поведение». «Никому нельзя доверять», — сказала Чинвон. «Любой может выставить нас коммунистами. Друзья доносят на друзей, даже члены семьи доносят друг на друга». «Я слышал, многие образованные люди едут на север». Чш -чш. Они снова все замолкли. Сонджу стало грустно от того, что она не знала о происходящем в стране. В Сеуле она каждый день читала газеты. После освобождения Кореи от японской оккупации и разделения ее на коммунистический север и капиталистический юг, Ли Син Ман. Ещё до становления президентом, часто говорил на публике о коммунистической угрозе. Теперь он, похоже, хотел глубоко укоренить в сердцах людей страх по отношению к Северной Корее. Сунжу хотела бы получать новости о политической ситуации в стране, но никто в деревне, казалось, не стремился знать о событиях за пределами Маари. Вторая сестра — как-то рассказала ей, что электричество в Мааре стало доступно только в последние 10 лет, и что большинство деревенских до сих пор использовали в домах масляные лампы или свечи по ночам. Даже радиовышки здесь не было. Вздохнув, Сунжо обернулась через плечо, чтобы посмотреть на дочь. Та протянула к ней свои пухлые маленькие ручки и коснулась ее рта, и носа. Сонжо рассмеялась. Это помогло ей вернуться в реальность. В первый день весны Сонджу стояла на холме возле школы с Чинджу на спине, думая о том, как ей стоит развиваться помимо сценариев матери, жены и невестки. Должно же быть хоть что-то, что она может делать даже в этой изолированной деревне. Она пожалела, что поклялась не дотрагиваться до своего мысли камня. Это бы помогло прояснить голову. По пути домой она встретила человека с квадратной камерой и штативом. Сонджу решила сфотографировать Чинджу с двоюродными братьями и сестрами, чтобы позже, даже если они вырастут в городе, они помнили свою жизнь в Мааре, где родились. Фотограф сказал, что вернется через три дня с готовыми фотографиями. Толкнув ворота, Сунжу позвала: Вторая сестра, я привела фотографа. Она поклонилась мужчине и жестом пригласила его войти. Пока фотограф устанавливал камеру, Сунжу со второй сестрой причесывали детям волосы и поправляли одежду. Сунджу стояла, держа Чинджу на сгибе локтя, а вторая сестра позади со своими тремя детьми. Дети хихикали, им казались странными и штатив, и сам фотограф с черной тканью на голове, и его камера. Через несколько минут, возни с линзами и рекомендацией по поводу группового позирования, тот сказал. Раз, два, три. В момент вспышки Ченджу ущипнула сунджу за шею, а дети второй сестры визжали и смеялись. Сунджу показала мужу фотографии. Они с Ченджу, Ченджу сама по себе, Чинжу с братьями и сестрами. На следующей неделе муж привез коричневый альбом с золотой окантовкой и помог вставить в него фотографии. Она представляла, как позже добавит туда фото с Чинжу в следующем году. Чинжу в средней и старшей школе, потом фото в колледже. Чинжу в это время наслаждалась вниманием своих двоюродных сестер, особенно Чины. Чина была добрым ребенком. Она приходила, вкладывала в руку или заплетала в волосы Чинжу цветы и восклицала, какая Чинжу красивая. Однажды свёкр, сидя на мужской половине дома, смотрел на то, как чина в саду собирает листья клевера, рассказывая самой себе детскую сказку о кролике на луне. Когда он спросил, для чего ей листья, она ответила, «Кормите ими кролика, конечно». «Если я сделаю тебе клетку», — предложил он, «ты будешь ухаживать за кроликом». Удивленная этим неожиданным предложением, чина улыбнулась так широко, что лицо ее вдруг показалось слишком маленьким для такой улыбки. На следующий день свекор велел старому слуге заготовить древесину и проволоку по его предварительным расчетам. На глазах учены он стучал по дереву молотком своей здоровой рукой, удерживая его рукой без пальцев. С некоторым усилием он прикрепил проволоку к деревянному каркасу. В этот момент чувства Сунжук-свёкру изменились. Она снова ощутила к нему нежную привязанность. В тот же день слуга принес белого кролика с красными глазами. Каждый день чина искала листья клевера в саду и смотрела, как кролик их жует. Она чистила клетку ежедневно, как и обещала дедушке. Чинвон, которой уже исполнилось 16, теперь искала общение с ровесницами, которых раньше игнорировала, говоря, что с девочками ей скучно. Она приводила подруг на веранду к сонджу со словами, что бабушка их здесь не услышит. Там Чинвон с девочками хихикали и сплетничали о каждом гладко выбритом молодом человеке, который приходил к кому-нибудь из деревни в гости. Сегодня Чинвон девочек не приглашала, так что она присоединилась на Веранде к Сонджу и второй сестре, где вторая сестра снова говорила о своем отчаянном желании уехать из Маари. Вторая тетушка, сказала Чинвон. «У меня есть для тебя решение». Обе женщины повернулись к ней в ожидании. Учин вон всегда имелись какие-то нестандартные идеи. «Если твой муж возьмет любовницу, которая будет ухаживать за его родителями, вы с детьми можете уехать жить к нему, а он будет приезжать иногда, чтобы проведать родителей и любовницу. Так он не бросит своих пожилых родителей, а семья не потеряет лицо». Сонджу ахнула и быстро закрыла рот, видя что вторая сестра задумчиво разглядывает деревянные доски, как будто всерьез рассматривая эту ужасную идею. Через минуту или около того вторая сестра встала и ушла без единого слова. Никто не говорил об этом до вечера воскресенья. Вторая сестра убиралась в кухне, когда вдруг сказала Сунжу: Я рассказала о предложении чинвон мужу, но он отверг его, потому что так возникнет конфликт между моими детьми и детьми от любовницы. Он сказал, что не может передать детям такое бремя. Сонжу ничего не ответила. Эта идея была неправильной в корне, по многим причинам.